Глава двадцать шестая. Разговор с моей матерью. Я доехал до моего дома как раз вовремя, чтобы соснуть часа три, прежде чем нанёс свой обычный утренний визит в комнату матушки. Я заметила на этот раз некоторые особенности в выражении лица и обращении, которых прежде мне не случалось замечать в ней. Когда глаза наши встретились... Она взглянула на меня пристально и вопросительно, как будто её волновало какое-то сомнение, которое ей хотелось выразить словами. Когда я по обыкновению осведомился о её здоровье, она удивила меня, ответив так нетерпеливо, как будто сердилась, зачем я упомянул об этом. С минуту я готов был думать, что эти перемены означают, что она узнала о моём отсутствии из дома ночью. и подозревает настоящую причину этого отсутствия. Но она не упомянула даже издалека о мистерис Ван Брант, и с ее губ не сорвалось ни слова, которое показало бы, прямо или косвенно, что я огорчил или разочаровал ее. Я мог только заключить, что она хочет сказать что-нибудь важное о себе или обо мне, и что по некоторым причинам одной ей известным Она неохотно умалчивает на этот раз. Обратившись к нашим обыкновенным темам разговора, мы заговорили о событии, всегда интересном для моей матери, о моей поездке на Шетленские острова. Заговорив об этом, мы, естественно, заговорили также о мисс Денрос. Тут опять, когда я менее всего ожидал этого, для меня готовился сюрприз. «Ты говорил на медне?» сказала матушка: "А зелёный флаг, который дочь бедного Дермади сшила для тебя, когда вы были детьми, неужели ты сохранял его всё это время?" "Да. Где ты его оставил? В Шотландии? Я привёз его с собой в Лондон. Зачем?" "Я обещал мисс Денрас всегда возить с собой зелёный флаг, куда ни поехал бы". Матушка улыбнулась. "Возможно ли, Джордж, Что ты думаешь об этом? Как думает молодая девушка на шотландских островах по прошествии стольких лет? Неужели ты веришь, что зелёный флаг сведёт тебя с Мэри Дермоди? Конечно, нет. Я только исполняю фантазию бедно мисс Денрас. Могу ли я отказать в её ничтожной просьбе после всего, чем я обязан её доброте? Матушка перестала улыбаться. она внимательно посмотрела на меня Кажется, мисс Денрас произвела на тебя очень благоприятное впечатление, сказала она. Я сознаюсь, я очень интересуюсь ей. Не будь она неизлечимо больной, Жорж, я тоже заинтересовалась бы, может быть, мисс Денрас как моей невесткой. Бесполезно рассуждать о том, что могло бы случиться, матушка. достаточно грустной действительности. Матушка помолчала немного, прежде чем задала мне следующий вопрос. Мисс Денрас никогда не поднимала вуаль в твоём присутствии, когда в комнате было светло. Никогда. И никогда она не позволяла тебе взглянуть мельком на её лицо. Никогда. И единственная причина, на которую она ссылалась, была та что свет причинял ей болезненное ощущение, когда падал на открытое лицо. Вы говорите это, матушка, как будто сомневаетесь, правду ли сказала мне мисс Денрас. Нет, Жорж, я только сомневаюсь, всё ли правду сказала она тебе. Что вы хотите сказать? Не обижайся, дружок. Я думаю, что мисс Денрас имела более серьёзную причину скрывать лицо, чем та которую она сообщила тебе, я молчал. Подозрение, заключавшееся в этих словах, никогда не приходило мне в голову. Я читал в медицинских книгах о болезни на нервной чувствительности к свету, совершенно такой, какой страдала мисс Денрас, по её описанию, и этого было для меня достаточно. Теперь, когда матушка высказала мне своё мнение, Впечатление, произведённое на меня, было мучительно в высшей степени. Страшные фантазии и безобразие вселились в мою голову и осквернили всё, что было самого чистого и дорогого в моих воспоминаниях о мисс Денрас. Было бесполезно переменять тему разговора. Злое влияние сомнений овладевшее мной, было слишком могущественно для того, чтобы его можно было прогнать разговором. Сославшись на первый представившийся мне предлог, я торопливо вышел из комнаты матушки искать убежище от самого себя там, где только мог надеяться найти его, в присутствии мистерис Ван Брант,